глава 24 господин и рабыня толпа теснилась вокруг помоста обступая его со всех сторон здесь у самого края выделялись фигуры диметрия александрийского купца старухи под плотным покрывалом и Сарториуса, дворецкого и поверенного домициана который, вопреки всяким правилам, обходя помост вокруг, разглядывал девушку с видом строгого критика. Аукционист, между тем, объявил о том, что, согласно особому декрету императора Тита, Весьма значительное имущество и в Тире, и в других местностях Иудеи переходит вместе с пленницей, прозванной Жемчужиной Востока, к ее новому владельцу, равно как и ее жемчужное ожерелье. И в заключении сказал, что чем выше будут суммы, предлагаемые за эту девушку, тем более доволен останется этим доблестный Цезарь тит а также бедные люди Рима и раненые воины. Сама девушка будет только польщена тем, что ее так высоко ценят. «Тем более буду доволен и я», — закончил аукционист. «Ваш покорный слуга, так как я не получаю определенного вознаграждения, а только комиссионный процент, почтенные господа». «Итак, для начала скажем миллион сестерцев. Что скажете, господа?» Кто-то предложил всего пятьдесят, затем сто, двести, пятьсот, шестьсот, 800 Наконец, аукционист обратился к одному из присутствующих. «Что же предложишь ты, благородный Сарториус? Или ты заснул?» «Девятьсот тысяч», — промолвил как бы нехотя тот, которого называли этим именем. «Я даю миллион», — сказал Деметрий, купец из Александрии, подходя ближе к помосту. Сарториус с негодованием взглянул на смельчака, осмелившегося идти против Домициана, и предложил один миллион сто тысяч. Но тотчас же Деметрий перебил его». — Один миллион двести тысяч, один миллион триста тысяч, один миллион четыреста тысяч, — зачастил аукционист. — Слышишь, благородный Сарториус, за красавицу дают один миллион четыреста тысяч. Не скупись, ведь у тебя бездонный кошелек, черпай из него все доходы Римской империи к твоим услугам. А ты предлагаешь один миллион пятьсот тысяч? Что ты на это скажешь, приятель? Диметрий, к которому относились последние слова, только махнул рукой и, подавляя стон, отошел в сторону. «Ну, кажется, твоя зела, благородный Сарториус. И хотя сумма эта невелика для такой ценной жемчужины, всё же я, по-видимому, не могу ожидать...» Вдруг старая женщина с корзиной выступила вперед и спокойным деловым тоном произнесла... Два миллиона сестерциев. Сдержанный смех прокатился по рядам присутствующих. «Почтенная госпожа, позволь спросить тебя, не ослышался ли я, не ошиблась ли ты?» «Два миллиона сестерциев», — повторила женщина невозмутимо. «Ты слышишь, благородный Сарториус, за невольницу дают два миллиона сестерциев». Я должен принять это во внимание. Пусть так, — сердито пробормотал поверенный Домициана. Видно, все государи мира зарятся на эту девушку. Я и так уже превысил свои предполагаемые затраты, и больше я не решусь рискнуть. Пусть достается другому. Два миллиона сестерцев, граждане. Кто больше? Никто. «Так вот, госпожа, если деньги у тебя при себе, бери ее». «Деньги у меня при себе», — ответила покупательница. 2 миллиона сестерцев за номер 7 пленницу императора Тита, прозванную «Жемчужиной Востока». «Кто больше?» 2 миллиона раз. Два миллиона два. Продана». «Теперь попрошу тебя, уважаемая госпожа, последовать за мной к приемщику, где ты уплатишь всю сумму полностью в моем присутствии. Этого требует установленный порядок». «Да, да, господин, только ты уж позволь мне увести мою собственность с собою. Такую жемчужину негоже оставлять без присмотра». Мириам ввели в помещение приемщика денег, и здесь, при закрытых дверях, в присутствии аукциониста и его письмоводителя, Нихушта отсчитала полностью всю сумму из корзин бывших у неё и ее раба, переодетого Стефана за спиною. «Я заметила», — обратилась Нихушта присутствующим, — что здесь есть еще одна дверь, кроме той, в которую мы вошли. Разрешите мне, прошу вас, выйти в эту дверь, чтобы мы могли удалиться отсюда незамеченными. Да, вот еще. Я вижу здесь чей-то темный плащ. Уступи его мне за пять золотых. Надо чем-нибудь прикрыть эту девушку, ведь она совсем ногая. А теперь потрудитесь закрепить причитающиеся мне в силу указа Цезаря Тита имущество этой невольницы за Мириам, дочерью демаса и Рахили, родившейся в год смерти Ирода Агриппы. Так, благодарю вас. Я забираю этот документ. Примите в знак моей признательности эту горсть золотых».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 Когда он обернулся, чтобы уйти, то очутился лицом к лицу с высоким мужчиной, в котором узнал Александрийского купца. «Друг», — спросил тот, — «куда пошли эти женщины?» «Не знаю», — отвечал письмоводитель. «Постарайся припомнить», — продолжал Диметрий. «Быть может, это поможет освежить твою память», — добавил он, сунув ему в руку пять золотых. — Нет, нет, и это не поможет, — проговорил письмоводитель, желая остаться верным своему обещанию. «Безумец — Безумец! — воскликнул Александрийский купец и в руке его сверкнул кинжал. — Они пошли направо, — дрогнул помощник аукциониста. — Это правда, но пусть покарают тебя боги за то, что ты угрожаешь ножом честному и мирному человеку вынуждая его поступать бесчестно. Но Диметрий уже не слышал его, он спешил в том направлении, куда ушли женщины. Когда помощник аукциониста вернулся на свое место, то там уже продавали лот номер 13. Это была очень привлекательная и красивая девушка, которую приобрел Сарториус, рассчитывая подсунуть ее Домициану вместо жемчужины Востока. Тем временем Нехушта с Мириам и Стефаном спешили к дворцу Марка на улице Агриппы, держась за руки. Стефан же всю дорогу ворчал и не мог успокоиться, что за одну невольницу отдали такую уйму денег — сбережение многих лет. «Успокойся», — сказала ему, наконец, нехужто. «Имущество этой невольницы стоит намного больше того, что за нее заплачено». «Да, да, но какая от этого прибыль моему господину? Ведь ты же записала все на ее имя». Теперь они были уже у калитки, и не поторопила старика. «Скорее, скорее! Я слышу чьи-то шаги!» Едва успели они проскользнуть в дверь, как Стефан тотчас же задвинул засов. Затем долго еще возился с ее запорами, цепями и болтами, тогда как женщины, пройдя небольшой перестиль вошли в слабо освещенные вестибюль дворца где нихуто порывистым движением сорвала с себя плащ и покрывала и со сдавленным криком обвела шею мирям своими длинными сильными руками и принялась целовать ее захлебываясь от счастья скажи мне ноу что все это значит спросила мирям Это значит, что Господь внял моим молитвам и дал мне средства и возможность спасти тебя. — Чьи средства? Где я, ну? Нихужто не отвечая, сняла с нее плащ и, взяв за руку, повела через ярко освещенный коридор в большую, великолепную, убранную дорогими коврами и мраморными статуями залу, уставленную ценной мебелью в дальнем конце которой, у стола, освещенного двумя светильниками, сидел мужчина, казавшийся спящим. При виде его Мириам вся дрожа прижалась к нехуште. «Тише — Тише! — шепнула старуха и остановилась в неосвещенном конце залы. В этот момент мужчина, сидевший у стола, поднялся, и свет упал ему прямо на лицо. Мириам чуть не вскрикнула. Это был Марк, сильно постаревший, исхудавший, с прядью седых волос на том месте, где удар халева рассек ему голову. Но все тот же, возлюбленный ею Марк. «Нет, я не в силах терпеть доля», — произнес он, не замечая вошедших. «Уже три раза выходил я к калитке, и все время никого». «Неужели она уже во дворце Домициана?» «Пусть будет, что будет. Я пойду и постараюсь все разузнать». И он направился к ложу в амбразуре окна, где лежал темный плащ. Взяв его, Марк обернулся и увидел Мириам, стоявшую в полосе света, нежную и прекрасную. «Что это? Сон? Я обрежу?» «Нет, Марк», — сказала девушка. «Это не сон, не бред. Это я стою здесь перед тобою». Он кинулся к ней. Объятия Марка казались ей родным кровом, надежным убежищем. «Пусти меня», — произнесла наконец девушка. «Я чувствую, что силы изменяют мне. Я не могу стоять на ногах». Он осторожно опустил ее на подушки ближайшего ложа и присел рядом с нею. Ну. «Теперь расскажи мне, расскажи мне всё, всё!» «Я не могу, спроси ниху что прошептала она, почти теряя сознание. Нехушта подоспела к ней и принялась растирать ей виски и руки. «Полно тебе расспрашивать, господин. Ты видишь, она здесь и довольна пока с тебя. Лучше позаботься о том, чтобы дать ей поесть». Ведь бедняжка с утра не имела ни крошки во рту. Марк засуетился, придвигая стол, на котором стояли изысканные блюда из рыбы, мяса, плоды и доброе старое вино. Нехушто заставило девушку проглотить несколько глотков вина и несколько кусочков дичи, после чего Мириам немного ожила. «Какого бога должен я благодарить за то, что он внушил моему старому Стефану скопить все эти деньги, которые в данный момент мне оказались нужнее моей жизни?» — воскликнул Марк, выслушав рассказ Нехушты. «Как необходимы оказались теперь все эти сбережения?» «Какие сбережения? Твои, Марк? Значит, ты купил меня?» «Значит, я теперь твоя раба?» «Нет, Мириам, нет, не ты, я твой раб. Ты это знаешь, а я молю тебя только об одном. Стань моей женой!» «Ах, Марк, ведь ты же знаешь, что этого не может быть!» Почти стоном вырвалась у нее из груди. Марк побледнел. «И ты говоришь это после всего, что было?»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 «Зачем мне отпускать тебя?» «Нет, я хочу, чтобы ты оставалась здесь». «Ты вправе не отпускать меня?» «Да, но этим ты погрешишь против своей чести, Марк». «Но где же тут грех? Ты не соглашаешься стать моей женой не потому, что этого не хочешь, а потому что на тебя положен зарок. Любовь же твоя свободна. Мы так многим жертвовали друг для друга». «Ты жертвовала мне своей жизнью, а я даже больше, чем жизнью, своей честью, Мириам». «Честью? Как это, честью?» — спросила девушка с недоумением. «Тот, кто имел несчастье быть взятым в плен, считается у римлян жалким трусом. И если узнают, что со мной это было, и что я не покончил с собою, то меня ждет позор, страшнее которого нет для римлянина». «Но я остался в жизнь ради тебя, ради тебя, Мириам! Я не испугался позора!» «О, что мне делать, что мне делать, горе мне!» — воскликнула Мириам. «Что делать?» — повторила нихушта «Отпусти ее, Марк! Не унижай себя в ее глазах положением господина, не ее положением невольницы, не осперняй ни ее, ни свою душу! «Не говори ей, что стать возлюбленной своего господина не грех. Возьми ее имущество в тире, в уплату за сегодняшний выкуп, и отпусти ее. А сам посвяти себя изучению Святого Писания, и тогда, быть может, ты назовешь ее своей женой». «Да», — произнес Марк, бледный как смерть. «Не права». «Мне не нужно злоупотреблять настоящим положением Мириам. Я возвращаю ей свободу. Никаких документов не нужно, так как никто не знает, что она принадлежала мне. Имущество Жифтири пусть пока остается за ней. Я не могу переводить его на себя». «Ну, а теперь прощайте. Не хуже-то отведет тебя в свою комнату, а на рассвете... Вы уйдете куда хотите. И он повернулся к ним спиной. «Марк, что ты хочешь сделать?» — воскликнула Мириам. «Вероятно, такое, о чем тебе лучше не знать. Хотя, быть может, я последую совету Нехушты и стану изучать Писание. Прощайте».